Глава вторая. Обживаемся, обустраиваемся. И все же странные существа эти огры, турсы. Каким-то мечтательным тоном протянул пребывающий в слегка веселом состоянии доктор Дорвич, и, поднявшись со своего уютнейшего кресла, с наслаждением потянулся. Разгружавший поднос с чаем на стол, Капс отвлекся от своего занятия и обернулся к хозяину. «Гейс», умудрившись вместить в одно слово сразу несколько смыслов, от уточнения, не были ли слова доктора всего лишь риторическим утверждением, до просьбы дать развернутое пояснение к своему замечанию, Дворецкий приподнял бровь, глядя на Дорвича. «Да-да, Капс», — кивнул тот, одновременно прикуривая выуженную из спортсигара папиросу, — «Представляешь, я-то грешил на несовершенство амулета, изготовленного метром Тарди для нашего эксперимента с Грымом. А выясняется – зря. По крайней мере, если верить книге, точнее автору ситских записок, входящих в ее состав, соплеменники нашего любезного гостя отличаются чрезвычайной устойчивостью к ментальным воздействиям. Вот. Где же оно? Не то, не то. А, нашел!» «И ни сила более развитого разума, ни понуждения рун, ни колдовской дурман трав и настоев не в силах перебороть естественную глупость сих дикарей». Учитывая, что автором ситских записок выступал известнейший в области ментальных практик мастер Грейфус из Кхольского университета, доктор Дорвич скривился и потянулся к стоявшей на столике у кресла рюмки, но, обнаружив ее пустой, вздохнул и продолжил уже куда более грустным тоном». «Между нами, Капс, это был вздорнейший старикашка, да. Эти его теории о происхождении и развитии видов и раз, основанные на варварской вивисекции... Впрочем, чего еще можно ожидать от грубого саксгота, не весть чего уверенного, что лишь его соплеменники вправе именоваться настоящими людьми? Ох, да, о чем бишь я?» «О Турсе и его естественной глупости, Гейс». Невозмутимо ответил дворецкий, потихоньку прибирая со столика у кресла пустую рюмку и ставя ее на поднос, рядом с уже изъятым графином, в котором плескались остатки тернового бальзама. «Да, точно. Так вот, Капс, несмотря на иные заблуждения, мэтр Грейфус был известнейшим менталистом, вклад которого в науку неоспорим». «И если он утверждает, что на представителей Турсов и Огров практически не действуют ментальные конструкты, как прямого, так и опосредованного типа воздействия, вроде зелий и артефактов, ему можно верить, а значит, придется мне извиниться перед Метром Тарди, ведь получается, что проблема со скоростью обучения языку заключалась вовсе не в его артефакте, а в общей, естественной глупости Турса, Гейс, понимающий кивнул Капс, и доктор укоризненно покачал головой. Для него не было секретом странное предубеждение Дворецкого в отношении Грыма. «Общей ус... устойчивости турсов и огров к воздействиям подобного рода», Дорвич погрозил ничуть не смутившемуся капсу пальцем. «Так вот, завтра же отнесешь метру...» Осмелюсь доложить Гейс, но терновый бальзам закончился перебил его слуга, а когда доктор попытался что-то сказать, поспешил добавить. Даже тот, что управляющий прислал двумя неделями ранее. «Мандрес от полковника Пибоди?» После недолгой паузы произнес доктор, недовольно пожевав губами. «Последнюю бутылку вы третьего дня презентовали инспектору Джейсу в честь его награждения», выдружая графин с бальзамом на пустой поднос, проговорил капс. «Могу предложить передать мэтру Тарди коробку сигар, что вы выиграли в клубе у капитана Уойза из второй кавалерийской бригады». «Не люблю сигары», — скривился Дорвич, падая в любимое кресло. «Я помню, Гейс», — кивнул дворецкий. «Зато мэтр Тарди их любит». «Что ж...» — доктор устало махнул рукой и, зевнув, прикрыл глаза. «Если он их любит...» «Не забудь только объяснить, в честь чего такая щедрость». «Не сомневайтесь, Гейс, все будет сделано в лучшем виде», — заверил о дворецкий и, накрыв уставшего доктора шотским пледом, тихо вышел из комнаты, стараясь не звенеть посудой на подносе. «Он еще писал, что Огхры умеют превращаться в камень, но это уж совершеннейшая чушь», — пробормотал доктор Дорвич сквозь сон. Очередное утро... «Очередного выходного дня. Единственного на неделе, но не мне жаловаться. С моим-то рабочим графиком это не проблема, хотя в прошлой жизни, как мне удалось вспомнить после очередного приступа, обычным делом считалось два выходных на пять рабочих дней. Но право слово, для этого приходилось работать как минимум по восемь-девять часов в день». Я же тружусь в худшем случае четыре часа в день и имею заработок, как у хорошего мастерового в граунде или даже брэкбриджа. Но им-то приходится вкалывать по десять-двенадцать часов в день, да и доход делить с сидящими на шее домочадцами. Я же, в общем, неплохо устроился, если бы еще не эти драховые поезда, грохочущие под окнами по утрам. Эх, нет в жизни счастья. «Правда, сегодняшний выходной таким считать нельзя», — обещал помочь Фари в доставке из порта и разгрузке очередной партии тканей и кожи на склад ее семьи в Пампербэй. «Не бесплатно, разумеется. А значит, на этой неделе выходных у меня нет вовсе. Настоящий трудяжка. А если серьезно, то за столь насыщенный трудовой график я должен бы благодарить собственное тело и его врожденную предрасположенность к телекинезу». Пусть он довольно странен, если не сказать убог, по сравнению с умениями представителей иных рас, описания которых я неоднократно встречал в библиотечных книгах, но без него мне пришлось бы намного хуже. Именно телекинез, пусть и ограниченный предметами, с которыми я контактирую телом, помогает мне в моей работе грузчика. Поднять заваленную кожами и рулонами ткани телегу, ухватившись за борт, нет ничего проще. Для меня и моего скромного таланта — А ведь если бы подобный фокус попытался провернуть, скажем так, обычный силач, телега просто развалилась бы, не выдержав веса груза. Ну или как минимум лишилась того борта, за который ее попытались бы приподнять. В моем же случае все гладко. Послушной воле телекинез просто подхватывает всю телегу целиком, будто какой-то невидимый гигант поднимает ее в пригоршне. И никаких аварий. «Да, мой телекинез странный». Я могу мять металл пальцами, как пластилин. Могу раздавить в труху пядевый деревянный брус. Могу сжать кусок гранита, словно губку, после чего он осыплется с моей ладони мелким крошевым. А могу одним движением пальца нанести на кусок базальта тончайшую резьбу. Ну, смогу, когда-нибудь. Надеюсь. Потому как дальше кривых царапин разной степени глубины и четкости я пока не добрался. Но у меня все впереди. По крайней мере, с каждым разом рисунки на камне у меня получаются все четче и точнее, пусть и не отличаются затейливостью или изяществом. Но с моими мозгами, честно говоря, я и ровному кружочку или квадратику, вырезанному в камне, радуюсь, как ребенок. После чего слушаю хихиканье, забавляющиеся моим видом фарри, или ловлю на себе удивленно презрительные взгляды прохожих. Ну да, синекожий гигант, радостно гыгыкающий над какими-то камешками, выглядит, конечно... «Сомнительно. Зато куда понятнее, чем тот же большой дурак с книгой в руках. Да и вообще, какое мне дело до посторонних? Главное, что упражнения с каждым разом получаются проще и лучше. А мнение окружающих? Да драх бы с ним! И ведь не сказать, что проблема в контроле сил или чем-то еще таком, магическом, а значит, напрочь мне непонятным. Нет. Здесь все дело в воображении». Чем четче представляемый рисунок на предмете, тем лучше будет результат. Так написано в тех книгах, что я по-прежнему таскаю из библиотеки и читаю, спрятавшись за навесом торговой палатки Милахи Хафлы, чтобы не вводить случайных прохожих в когнитивный диссонанс от вида читающего Огра. И у меня нет повода не доверять написанному. Получается ведь. Пусть от этих попыток скрипят и плавятся мои мозги синего носорога, явно не предназначенные для столь творческой работы, Но ежедневные занятия дают свой результат и откровенно меня радуют. Даже сейчас всего через три недели после начала занятий телекинезом я вижу, насколько проще с каждым разом мне даются манипуляции с мелкими воздействиями, вроде той же резьбы по камню. А уж если сравнивать с первыми опытами у, -у, -у земля и небо. А ведь помимо них есть и кое-что другое. Так, оказавшиеся по случаю у меня в руках щелкалки Саренса Солнца, ставшие намертво, по утверждению их хозяина, после одной легкой манипуляции пошли вновь, а я всего лишь вытряхнул из них то, что мешало пружине развернуться. Просто почувствовал, как звенит металлический завиток, не в силах сдвинуть с места застрявшие шестеренки, а те тоненько, но напряженно гудят, зажатые стопорящим их мусором. «Ну и одним посылом!» «Вымел из механизма лишнее, только пыль из-под откинувшейся крышки полетела. Правда, поняв, что именно сотворил, я не стал хвастать открывшимся умением, а вместо этого на всякий случай изобразил дикаря, то бишь демонстративно тряхнул уже идущие часы и, прислонив их к уху, довольно прогудел-прохрустел. «Шчелкают!» «Все!» Сонс тут же выхватил у меня из рук свои ходики и скрылся в лавке». Правда, через пару минут вновь вышел на улицу, гордо сверкая массивной серебряной цепочкой, перетянувшей его отсутствующее пузо от кармана жилета до пуговицы. И даже спасибо не сказал. «О, варвар!» Тряхнув головой, я попытался избавиться от невовремя накативших воспоминаний. Не вышло. Пришлось лезть под холодный душ. А вот это помогло, даже несмотря на то, что моему телу в принципе плевать на низкие температуры. Но голову освежил... А это главное. Вымывшись, я выбрался из-под гудящей лейки, наскоро вытерся огромным пушистым полотенцем, честно мною купленным аж за два грота у все той же Фарри, и потопал в изрядно выставшую за ночь комнату одеваться. Открыв скрипучую дверцу старинного шкафа, где лежали мои невеликие пожитки, я окинул взглядом полупустые полки и потянулся за рабочей одеждой. «Все-таки сегодня меня ждет именно работа», а не очередной визит в библиотеку, где стоит выглядеть прилично, чтоб не выгнали даже несмотря на наличие оплаченного пропуска. Так что мой единственный выходной костюм потерпит до возвращения. А пока... Шерстяные гольфы в шотскую черно-зеленую клетку, коричневые короткие штаны, застегивающиеся на пуговицы под коленом, просторная холщевая рубаха и крепкая куртка из коричневой кожи поверх нее — Прочные старые ботинки на нижние лапы, жесткие перчатки с крагами на верхние. Вот я и готов к работе. А, чуть не забыл. Еще кепка-восьмиклинка, чтобы прикрыть мою синюю лысину и защитить от солнечного света глаза. Если, конечно, в этот унылый зимний день солнце соизволит выглянуть из перины низких серых туч, заволокших небеса. Вот теперь я точно готов к выходу. И, надеюсь, не опоздаю к месту встречи с моей мелкой работодательницей. Словно в подтверждение моих опасений, в зимней утренней тьме за окном раздался пронзительный гудок поезда, а следом дом задрожал от проходящего мимо него грузового состава, вползающего на территорию Дормутского порта. «О как! Стоит поторопиться!» Я вышел из квартиры и, тщательно заперев дверь, устремился вниз по лестнице. Часов у меня нет, но если судить по грохочущему за стеной паровому будильнику, до встречи с Фарри осталось не более получаса, за которым мне следует успеть пересечь половину района доков и добраться почти до самой вершины Граундсхайл, где расположился квартал хафлингов и, в частности, дом семьи Берриос, как оказалось весьма известных в Тувре торговцев тканями, к которой относится и моя мелкая работодательница». Через темный по раннему времени район доков я почти бежал, и точно так же бегом пересек пустую ввиду выходного дня рыночную площадь. Остался последний рывок вверх по холму Граунд. Пять минут резвого бега мимо редких, освещенных леденцовым светом окон зданий, обступивших взбирающуюся вверх улицу. Легкая одышка, и я на месте — У дома березов уже стоит огромная, запряженная парой чаберсов-тяжеловесов повозка, а на ее облучке кутается в непоразмеру размеру огромный тяжелый шерстяной плащ фарри. Только нос, усыпанный серебристыми конопушками, торчит наружу. «Замерзла?» Услышав мой вопрос, Хафла с писком подпрыгнула на месте, а уже через секунду мне в плечо прилетел удар маленьким, но удивительно крепким кулачком. «Напугал!» Надулась мелкая, потирая ушибленную об меня руку, но тут же улыбнулась. «Вот как у тебя так получается, а? Ты же здоровый, как гора, Грым, а я тебя до последнего момента не видела». «А чтоб ты увидела, с головой спрятавшись в дедов-то плащ, Фарри!» — хохотнул ломающимся боском, сидящий на перилах крыльца и с самым довольным видом посасывающий длиннющий чубук трубки молодой хафлинг такой же белобрысый и серебристо-конопатый, как и его соплеменница. Впрочем, а как еще может выглядеть ее родной брат? Заметив мой взгляд, он махнул рукой с зажатой в ней трубкой. «Приветствую, синий!» «Тебя туда же, белобрысый!» — оскалился в ответ я, кое-как протолкнув приветствие через упрямую глотку и, запрыгнув на облучок, устроился рядом с Фарри. Ее брат весело ухмыльнулся. Приятно, что хоть кто-то, кроме моей первой работодательницы и доктора Дорвича, не шарахается от моей улыбки, а улыбается в ответ. Прям нормальным человеком себя чувствую. Эх. Но ну все, Грым! Рядовой Падди пост сдал!» Кривляясь, отсалютовал нам брат Фарри и махнул рукой на выезд со двора. «Можете катиться!» «И покатимся!» — фыркнула Хафла и, подхватив поводья, ловко щелкнула ими по спинам тяжеловесов. Ящеры переступили с ноги на ногу, дернули ушами, словно прислушиваясь к происходящему, и, прошипев друг другу явно что-то матерное, медленно тронулись с места. Глухо зацокали по брусчатке подрезанные когти чаберсов, взвыл о чем-то своем холодный ветер, мечущийся меж высоких труб кирпичных домов, закутанная по уши в дедов плащ Фарри подкатилась мне под бок и, сунув по мне в руки, тут же засопела — «Поехали». Перевалив через граундс наша повозка выкатилась на шоссе Уинфер и, не торопясь, потянулась по узкому гравийному тракту вдоль морского побережья. Далеко у горизонта, там, где низкие зимние тучи сливаются с темной водой пролива, показалась, наконец, светлая, наливающаяся оранжевым светом полоса. И покрывающие придорожные камни и почерневшие голые деревья изморозь вдруг заискрилась, заиграла жёлтыми и алыми бликами, словно запламенела, холодным таким пламенем. Ящеры, будто почувствовав на своих дубленных шкурах первые лучи позднего по зимнему времени утреннего солнца, скропнули и сами собой прибавили шаг. Вот и славно, глядишь быстрее доберемся до Пампербай, а значит и скорее вернёмся в Тувар. Мне хоть и плевать на погоду, но унылые пейзажи вокруг как-то не добавляют хорошего настроения. Так и хочется разжечь печь в гостиной, завалиться в кресло с книжкой и чаем, завернуться в плед и... никуда не ходить. Эх... Портовые склады в Бей встретили нас пароходной гарью, пронзительно холодным ветром и вездесущей сажей, превратившей и без того не самый радостный промышленный пейзаж в совершенно невзрачную и скучную серую муть. Счастье еще, что нам не пришлось здесь застрять». Бумаги, предъявленные сонной фаре карго-мастеру, оказались в полном порядке, и уже спустя полчаса я весело перегружал тюки тканей и кож с корабельных поддонов на повозку под изумленными взглядами лишенных привычного приработка матросов. Вот ведь. В третий раз же уже приезжаем. Они все как впервые видят. Собрались в кучку и глазеют. Тоже мне циркача нашли. В то же время прикинув, как я выгляжу со стороны, перетаскивая сразу по два тюка размером с два меня каждый. М да, картинка и в самом деле должна быть залипательной, как говорят, драх. Где говорят? И точка. — фари это последний? — обратился я к Халфе, старательно отгоняя подкрадывающуюся головную боль, так не вовремя решившую напомнить о моих проблемах с памятью. Да — Да-да, Грым. — весело откликнулась мелкая, сверившись со своим списком. Привяжешь вот этот тюк, и можем ехать. Принайтуешь буркнул один из стоящих подаль матросов грузчиков, оказавшихся неудел. кресы сухопотные в имбовку вам вклюс. Если мою, то мелкая лопнет хохотнул стоящий рядом с ним мокрохвостый. Я аккуратно водрузил последний тюк на повозку и, повернувшись к говорливому матросу, ощерился. «Шел бы ты в море, ластоногий, и там квакал. А то ведь оглоблю меж ласта гребёшь, не обрадуешься!» Сосредоточившись, я кое-как прорычал прощёлкал в ответ наглому матросу. Моя хафла запунцовила и скрылась за повозкой. А тут и грузчики загудели. Но подходить и не подумали. «Еще бы, на виду у каргомастера-то!» Вот и ладушки, не хватало еще драку на глазах у Фари устраивать. А ведь могли бы. Судя по внешности, ребятки явно из континентальных орков, а они на драку шустрые и неугомонные. Смахнулся я как-то с такими в кабаке за рыночной площадью. Весело было. Всем. Но сейчас такое развлечение явно не ко времени. «Слышь ты, Синий!» окликнул меня тот самый матрос, что ворчал про сухопутных крыс, когда наша повозка уже выезжала из ворот склада. «Чего, зеленый?» — откликнулся я. «Заходи вечерком в акулу и перст, поговорим. О имбовках и оглоблях!» — с усмешкой в усы проговорил орк. «Вдумчиво, один на один, а?» — рыкнул я в ответ, стараясь не замечать сердитого сопения недовольной Фари под боком. «Можно и так!» — кивнул морячок, растянув губы в улыбке, в которой явно не хватало половины клыка. «По бобу с брата матросу рубаха, а?» «Идет, зеленый!» «Ждите сегодня вечером!» — довольно хохотнул я. «А что? Один на один со ставкой в скеллинг на скеллинг можно неплохие деньжата поднять. Главное, не жадничать и постараться не превратить поединки в кабацкую драку». «Грым, ты же несерьезно, да?» Вперев в меня сердитый взгляд, невразимо синих глаз, проговорила Фарри, когда порт Пампербэй растворился в серой мути за нашими спинами. «Конечно, несерьезно», — кивнул я в ответ, погладив малявку по голове. Та нахмурилась. Я вздохнул и, вытащив из кармана блокнот с карандашом, набросал. «Матросские поединки? Они же не до смерти!» «Да и калечить никто никого не будет, иначе потом никто с ними на стол не выйдет. Традиция. А так, матросам развлечения мне приработок. Чем плохо-то?» «Мужчины!» — недовольно протянула Хафла и замолчала. До самого склада своей семьи. Так и доехали. В тишине.